Глава двадцать вторая. Милана. Итак, Годунов отправил меня к конкуренту. Нет, он меня не уволил. К счастью, или не знаю. Но определенно босс втягивает меня в какую-то историю. — А если Харитонов узнает, что я работаю на тебя? — спрашиваю босса. — Отрицай. Скажи, что уволилась. — По какой причине? — дотошничаю. — По причине того, что я мудак. Поноси меня любыми словами. «О, это я с радостью, дорогой гад. Так тебя обзову, офигеешь. Он же будет прослушивать наш разговор». В общем, для этого все и затевается. Адам хочет установить в кабинете Антона прослушивающее устройство, чтобы выяснить, Харитонов натравил на нас полицию или нет. «Скажи, что я тебя домогался». «Хм, будто бы это неправда. Домогался ведь еще как. Еле отбилась». «Оденься скромно» чтобы Харя на тебя глаз не положил. Дает следующее наставление. Можно подумать, я в костюме Полины собралась в офис конкурента. Конечно, надену самые скромные вещи, какие только найдутся в шкафу. Хорошо. Это все? Да, жду тебя в офисе. А вечером с меня ужин в азиатском ресторане. Боюсь, не получится. Вздыхаю. У меня планы. Какие еще планы? Ревниво. А я не могу сказать ему про маму. Не могу, и все тут. Не сейчас, не в таком контексте. Просто планы. Ясно все. качку побежишь. Нет, Адам, тут другое. Набираюсь смелости, чтобы сказать правду, но у Адама звонит телефон. Говорит он долго и обстоятельно, по-английски. Когда заканчивается разговор, не спешу выяснять, хотя мучает любопытство, о чем он вел переговоры за границей. «Это по поводу отца», — поясняет Годунов. «А что с ним?» «Так, не бери в голову. Нормально все. «Было бы нормально, не связывался бы с заграничной клиникой». «Ладно, раз он не делится со мной, то и я не скажу ему про маму». «Я пошла». Хватаюсь за ручку двери. «Стой». берет меня за руку. «Будь осторожна. Харя тот еще подлец. И спасибо, что согласилась». Крепко сжимает пальцы. Будто у меня был выбор. Фыркаю. «Конечно, был». Отвечает серьезно. Адам наклоняется и вместо поцелуя кусает меня замочку уха. «Да блин!» Ловлю мурашки и вываливаюсь из машины. На прощание он подает мне по заднице. Ну, вообще. Хоть бы чмокнул, гад. И это после совместно проведенной ночи. Да, мы просто спали рядом, и я ничего не почувствовала. Но все же... Переодеваюсь к собеседованию. Годунов узнал, что конкурент целую неделю ищет себе бухгалтера. А что, если он попросит у меня трудовую книжку? Она ж в отделе кадров лежит. Ладно, что-нибудь придумаю. Скажу, что босс уничтожил мою трудовую. Он разрешил катить на него любую бочку. Тем более я не собираюсь работать в кодексе. Оставлю устройство и уйду. Одеваюсь скромно по завету Адама и еду в родной офис. В целях конспирации босс не стал меня ждать и довозить до работы. Вдруг Харю встретим, тогда все пропало. В кодексе чести гораздо оживленнее, чем у нас. Осматриваюсь по сторонам. Интерьер в белых тонах с лимонными акцентами. Необычно, нежно и ярко. Сначала иду в отдел кадров и разговариваю с приятной девушкой. Она объясняет мне, что генеральный директор Антон Романович скоро освободится, и она отведет меня к нему. Что мне и требуется, собственно. Хорошо, что я лично проводят тесты для будущих сотрудников. Удастся ли мне поставить жучок? А если меня рассекретят и вызовут полицию? И приедет противный Ломакин? О, нет. Я себя накручиваю. Все пройдет без сучка, без задоринки. Зачем я вообще согласилась? Руки подрагивают, чувствую себя преступницей. Но если Харитонов организовал маски-шоу, то я требую расплаты, ибо мне пришлось пережить унижение. До сих пор в дрожь бросает, как вспомню. и Единственный способ это узнать — прослушать разговоры конкурента. Наконец кадровичка с улыбкой сообщает, что мы идем к директору. Я подбираюсь, выпрямляюсь и шлепаю себя несколько раз по коленям, чтобы они перестали подгибаться. Захожу в кабинет Антона Романовича и... оседаю на пол, в переносном смысле. Мы встречались. Дежавю, дежавю. У туалетов. Когда я бежала от Адама в робе уборщицы и на шпильках, то встретила Харитонова. Какого черта он шлялся по нашим коридорам? Антон, похоже, тоже меня узнал и нахмурился. Адам меня предупредил, что Харя может знать меня в лицо как сотрудницу правосильного, но не учел одного, что мы уже встретились при других весьма дурацких обстоятельствах. «Эм, доброе, здравствуйте». «Здороваюсь невразумительно». «Доброе, здравствуйте». — Скидывает брови. — Это на каком языке приветствия? — На языке бухгалтеров. — Вот как? А я думал, на языке уборщиц. Одной фразой заставляет меня покраснеть от негодования. — Я не уборщица, я бухгалтер. Где-то я уже слышала эту фразу. То же самое говорила Годунову. — А где твои шпильки? В прошлый раз ты на них бегала. — Ты? Мы разве с вами знакомы? — вздергиваю подбородок встречались на днях садись пообщаемся настя свободно кадровичка уходит недовольно на меня зыркнув а что я это все ее босс начал итак милана если не ошибаюсь с чем пожаловала устроиться на работу к вам хочу говорю недовольно а как же фирма годунова после налета масок шоу на мой кабинет у меня нет желания работать в этом заведении которая больше похожа на увеселительное, чем на серьезную фирму. Антон сверлит меня ощупывающим взглядом, считывая каждую эмоцию. Надеюсь, я убедительно вру? Он молод, нет еще тридцати. Гладко выбрит, подтянут, роскошно одет. Красавец, одним словом. Но я не очаровываюсь им, помня о том, что, возможно, Хари организовал мне чудесное утро в обществе полиции. Вот как? Да. И Адам Богданович, мягко говоря, ужасный управленец. Он ничего не смыслит в бухгалтерских делах и постоянно цепляется ко мне. Устраивает пьяные вечеринки в офисе и откровенно пристает к сотрудницам. «К тебе тоже приставал?» — спрашивает с нездоровым интересом. И я, вспомнив, как конкретно Адам это делал, розовею от смущения. «Приставал. Еле отбилась. Киваю. «Знаете, для меня приемлем секс только после свадьбы». Цель моей болтовни — отвлечь внимание Харитонова и прицепить прослушивающее устройство под столешницу. В его кабинете, как и у Адама, стоят два стола в форме Т. Вот под длинный стол мне и нужно прикрепить жучок, чтобы не обнаружил скоро. Отлично, я тебя понял. Переходим к заключительной части нашего собеседования. Раздевайся, Милана.